«Ой-ой!» — сказал Том, тряся головой и отступая назад. «Ой-ой! Я не хочу! Том Калин не любит лекарства! Ей-богу, нет! Очень горько!» Держа в одной руке трехгранный пузырек с пептобесмолом, Мик посмотрел на Тома с досадой и неприязнью. Он взглянул на Джули, и она перехватила его взгляд, но в глазах у нее он увидел тот же дразнящий отцвет, что и когда она называла его болваном. Такие глаза бывают у необладающего чувством юмора человека, когда он собирается дразнить кого-нибудь. «Правильно, Том», — сказала она, — «не пей, это яд». Ник изумленно посмотрел на нее. Она усмехнулась в ответ, словно предлагая ему попробовать убедить Тома в обратном. Возможно, это была ее маленькая месть за то, что ее второе предложение заняться сексом было отклонено. Он снова посмотрел на Тома, и сам отхлебнул бутылочки. Он чувствовал тупое давление гнева в висках. Он протянул бутылочку Тому, но Том не выглядел убежденным. «Нет, ой-ой, Том Калин не пьет яд», — сказал он. И с растущей яростью Ник увидел, что Том испугался. «Папочка говорил мне, нельзя. Папочка сказал, что раз он убивает крыс в амбаре, то он убьет и Тома, никакого яда». Не в силах больше выносить ее самодовольную усмешку, Ник внезапно полуобернулся к Джули. Он ударил ее ладонью и ударил сильно. Том испуганно наблюдал за всем этим широко распахнутыми глазами. «Ты!» — начала она, и на мгновение не могла найти нужных слов. Кровь прилила к ее лицу. «Ах ты чертов мудак! Это была просто шутка, зельмо! Ты не смеешь бить меня!» «Ты не смеешь бить меня, болван!» Она набросилась на него, и он оттолкнул ее. Она упала на задницу и оскалилась. «Я оторву тебе яйца!» — выдохнула она. «Ты не смеешь так поступать!» Дрожащими руками Ник вытащил ручку и большими неровными буквами нацарапал несколько слов. Он вырвал страничку из блокнота и протянул ей. Она выбила записку у него из руки. Он подобрал листок. схватил ее за шкирку и ткнул записку ей в лицо. Том захныкал и отпрянул от них. Она закричала. «Хорошо, я прочту, я прочту твою сраную записку». Записка состояла из четырех слов. «Ты нам не нужна». «Пошел ты!» — закричала она, вырываясь из его рук. Глаза ее стали такими же огромными и синими, какими они были, когда он наткнулся на нее в аптеке. Но теперь из них Получилась ненависть. Ник почувствовал себя усталым. Почему из всех людей им попалась именно она? «Я здесь не останусь», сказала Джулия Лори. «Я пойду, и ты не можешь остановить меня». Но он мог. Неужели она до сих пор этого не поняла? Для нее все это было чем-то вроде голливудского сценария, настоящий фильм-катастрофа. в котором она играет главную роль. Это был фильм, в котором Джулия Лори, также известная под прозвищем «Ангельская личика», всегда получала все, что хотела. Он вытащил из кобуры револьвер и направил его ей на ноги. Она замерла, и краска испарилась ее лица. Выражение глаз изменилось, и вся она стала выглядеть совершенно иначе. Впервые, как живой человек. В ее мир вторглось нечто такое, что она не могла использовать в своих интересах. Оружие. Ник неожиданно почувствовал не только усталость, но и тошноту. «Я пошутила», — сказала она быстро. «Я сделаю все, что ты хочешь, честное слово». Он помахал рукой с револьвером, показывая ей, чтобы она уходила. Она повернулась и пошла по улице, оглядываясь через плечо. Она шла все быстрее и быстрее и, наконец, бросилась бежать. Завернув за угол квартала, Она исчезла. Ник убрал револьвер обратно в кобуру. Он дрожал. Он чувствовал себя испачкавшимся и вымотанным, словно Джулия Лори была похожа не на человека, а на одного из тех жучков с холодной кровью, которых находишь под мертвыми деревьями. Он обернулся в поисках Тома, но того нигде не было видно. Он пошел по солнечной улице. В голове у него гудел мотор, а в больном глазу чувствовалась острая пульсирующая боль. Тома он нашел только через двадцать минут. Он сидел на крыльце дома, находившегося в двух улицах от торгового квартала, прижимая к груди коробку с гаражом. Увидев Ника, он заплакал. «Пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня пить это! Пожалуйста, не заставляйте Тома карина пить яд! Ей-богу, нет! Папочка говорил, что раз он убивает крыс, то убьете меня! Пожалуйста!» Ник заметил, что до сих пор держит в руках бутылочку Пепта Бесмола. Он отбросил ее в сторону и показал Тому свои пустые ладони. «Понос будет просто идти своим чередом. Спасибо тебе, Джули!» Громко плача, Том сошел по ступенькам с крыльца. «Простите меня!» — повторял он снова и снова. «Простите меня! Том Калин просит прощения!» Вдвоем они вернулись на главную улицу. и застыли от удивления. Оба велосипеда были перевернуты. Шины были изрезаны. Содержимое их рюкзаков было разбросано от одной стороны улицы до другой. И в этот момент что-то на огромной скорости пронеслось мимо лица Ника. Том взвизгнул и пустился в бегство. На мгновение Ник был озадачен. Он стал оглядываться. и случайно посмотрел как раз в том направлении, где сверкнула вспышка второго выстрела. Стреляли из окна второго этажа местного отеля. Нечто похожее на быструю швейную иглу дернуло ткань воротника его рубашки. Он повернулся и побежал вслед за Томом. Он не мог знать, стреляла ли Джули еще, но он точно знал, что когда он догнал Тома, никто из них не был ранен. «По крайней мере, мы отделались от этого бесенка», — подумал он. «Но это оказалось верно лишь отчасти».